Кит не сразу догадался, что это значит, но так как расспрашивать сейчас было некогда, он снова взвалил сундучок на плечи и последовал за девушкой в прихожую, сквозь открытую заднюю дверь которой взору его предстал мистер Гарлинд, победоносно ведущий в юнка в поводу, после того, как этот своевольный пони, о чем Кит узнал позднее, в течение одного часа сорока пяти минут бегал по маленькому загону позади дома увертываясь от своих преследователей. Старичок встретил Кита очень ласково, так же, как и старушка, и последнее стало о нем еще лучшего мнения, когда он старательно, до зуда в подошвах, вытер ноги от сыновку. Кита пригласили в столовую, и там его обновки подверглись тщательному осмотру, а после того, как этот осмотр был произведен несколько раз подряд и вызвал всеобщее безграничное восхищение, Его повели на конюшню, где пони оказал ему необычайно вежливый прием, а оттуда в очень чистую уютную комнату, которую он уже видел со двора, а оттуда в сад, где, по словам старичка, ему предстояло работать, и где старичок разговорился о том, сколько он всего сделает, чтобы киту было у них хорошо, лишь бы кит оказался достойным таких забот. Слушая все эти ласковые слова, Кит выражал свою благодарность как только мог, и то и дело подносил руку к новой шляпе, отчего поля ее к концу их беседы заметно пострадали. Когда же старичок высказал то, что ему надо было высказать по части всяческих обещаний и советов, а Кит высказал то, что ему надо было высказать по части всяческих заверений в признательности, его снова передали старушке, а та призвала маленькую служаночку, которую звали Барбара, и велела ей отвести кита вниз и дать ему подкрепиться с дороги. И кит пошел вниз, и, спустившись по лестнице, очутился в такой кухне, каких, наверное, больше не бывает на белом свете, разве только в окнах игрушечных лавок. В этой кухне, где все сияло и сверкало, и было чистенькое и опрятное, как сама Барбара, кит сел за стол белоснежный, будто на нем лежала скатерть, и стал есть холодную говядину и пить Эль, весьма неловко орудая ножом и вилкой, так как эта еще неизвестная ему Барбара смотрела на него и следила за каждым его движением. Впрочем, что могло быть страшного в этой незнакомой Барбаре, которая, вероятно, вела уединенный образ жизни, и теперь то и дело заливалась румянцем, смущалась, и, подобно киту, не знала, что и говорить, и что делать». Кит посидел несколько минут, внимательно прислушиваясь к тиканью стенных часов. Потом осмелился бросить любопытный взгляд на комод и увидел там среди посуды маленькую рабочую коробку Барбары с приоткрытой выдвижной крышкой, под которой прятались клубки ниток, и молитвенник Барбары, и сборник гимнов Барбары, и Библию Барбары. Маленькое зеркальце Барбары висело на свету у окна, а капор Барбары на гвозде за дверью. Эти безмолвные признаки и свидетельства присутствия Барбары, как и следовало ожидаясь, заставили Кита взглянуть и на самую Барбару, которая в полном безмолвии лущила горох над блюдом. Но как только Кит посмотрел на ресницы Барбары и подумал простоте душевной, а какого же цвета у нее глаза, она возьми да и повернись к нему самую чуточку. И тогда эти две пары глаз Мигом стрельнули в разные стороны. Кит нагнулся над тарелкой, Барбара над своим горохом, оба сами не свои от смущения, что выдали себя с головой.